Алексис Хендерсон. Год ведьмовства. Читает Дарья Пуршева. Маме, которой я обязана всем. Пролог. Зверь. Девочка родилась глубокой темной ночью. Она шла ножками вперед, и по ветухе Марте пришлось ухватить ее за пятки, чтобы вытянуть из утробы. Беспрепятственно выскользнув наружу, дитя обмякло на руках у Марты и осталось лежать неподвижно, как камень. Дочь повитухи издала протяжный стон, шедший из самой глубины ее чрева. Она вцепилась в подол ночной сорочки, почерневшей от крови, и даже не протянула рук к младенцу. Девушка лишь отвернулась и, прижавшись щекой к кухонному столу, уставилась в окно над раковиной, устремив взгляд в лес. «Имя!» — потребовала она, ярко сверкнув глазами в лунном свете. «Назови мне ее имя!» Повитуха перерезала младенцу пуповину и запеленала в лоскут мешковины. Девочка, прижатая к груди повитухи, была холодна, как ледышка, и та сочла бы ее мертвой, если бы не имя, свербящее у нее в горле. На вкус горькое, как желчь, и вместе с тем сладкое, как вино. Вкус имени, которым нарек ее отец, но произносить его вслух она не спешила. Собрав остатки сил, девушка повернулась к повитухе. «Имя. Мне нужно знать ее имя. Иммануэль. Наконец процедила та, словно проклятие. Ее будут звать Иммануэль». Услышав эти слова, девушка на столе растянула в улыбке посиневшие губы, а затем расхохоталась тошнотворным булькающим смехом, что разлился по всей кухне и выплеснулся в гостиную, где сидели остальные члены семьи, ожидая и прислушиваясь. «Проклятие!» — прошептала она, продолжая улыбаться сама себе. «Маленькое проклятие, как она и говорила. Все в точности, как она и говорила». Поветуха крепко прижала дитя к груди, сцепив пальцы в замок, чтобы унять дрожь, и посмотрела на дочь, неподвижно лежащую на столе в луже темной крови, натекшей меж ее бедер. — Как говорила кто? — Женщина в лесу, — прошептала девушка на последнем издыхании. — Ведьма. Зверь.